Часть третья. Дом тумана. Глава 52. Купель в горной хижине оказалась довольно глубокой и удобной. Сюда можно было влезть даже с ц е л е р я н с к и м и крыльями. Меня не волновало, какая магия управляет домом и как она действует. И я мысленно пожелала очень горячей воды, и купель услужливо наполнилась почти кипятком. м о р щ и с и я разделась и полезла в обжигающую воду. Я не мылась целых три дня, и при виде горячей воды и душистого мыла едва не расплакалась. Да, я успела забыть, что когда-то не купалась неделями. Мытьё в отцовской хижине отнимало кучу времени. Никакой купели там не было, мы обходились деревянным корытом. Воду грели по частям, и пока грелась вторая порция, первая успевала наполовину остыть. Я выбрала тёмное мыло, пахнущее дымом и соснами. Оттерев себя до скрипа, я повелела купели н а п о л н и т ь чистой водой, в которой теперь и сидела, глядя сквозь завесу пара на колеблющиеся огоньки свечей. Я его пара. Это слово выгнало меня из купальных раньше времени. Завернувшись в полотенце, я отправилась искать одежду. В комоде первой комнаты нашлись облегающие штаны и громадная тёплая кофта кремового цвета, доходившая мне до середины бёдер. Отыскались и толстые шерстяные носки. Урчащий живот напомнил, что я ничего не ела со вчерашнего дня, потому что... Потому что его ранили, а я буквально лишилась рассудка. Да, лишилась рассудка, когда его забрали от меня, подбив словно птицу. Все мои дальнейшие действия были совершенно инстинктивными. Спасти его. Любой ценой. Не думала, что это желание так глубоко укоренилось во мне. Так глубоко. На кухонном столе я обнаружила керамическую банку с супом. Должно быть, мор постаралась. Впрочем, угощение оказалось холодным. Разыскав на полке чугунную кастрюлю, я перелила в неё суп и поставила на плиту. Пока он грелся, я уплела половину свежего хлеба с хрустящей корочкой. Он догадывался об этом раньше моего плена у Амаранте. Я вспомнила день несостоявшейся свадьбы с Тамлином. Интересно, Рис тогда вмешался, чтобы уберечь меня от чудовищной ошибки или ради собственных целей? Если я была его парой, он не мог допустить мой брак с кем-то другим. Может, им в первую очередь двигало это? Я молча ела суп. Единственным моим спутником здесь был потрескивающий огонь. В голове проносилась лавина мыслей, а глубже, глубже я испытывала нечто похожее на облегчение. Мои отношения с Тамлином были обречены с самого начала. Я оставила его, чтобы найти свою пару. Я отправилась к своей паре. Я не хотела обманывать Тамлина. Не хотела слухов и сплетен вокруг нашей несостоявшейся свадьбы. Он ни в чём не виноват. Просто я — не его пара. В таком случае я вовсе не в р о н ь я и не предательница. Напрасно я себя корила. Даже если Рис... Рис уже тогда знал, что я его пара. Он знал, а я делила л о ж е с Тамлином. Месяц за месяцем. Рис знал, что я сплю с его заклятым врагом но не показывал виду. Или ему было всё равно. Может, он не хотел никаких связующих нитей между нами, надеялся, что они со временем исчезнут. В таком случае я Резу ничего не должна, и мне не за что перед ним извиняться. Но где-то он предвидел, как я окликнусь, узнав, чьей парой являюсь. Знал, что это не столько поможет, сколько ударит по мне. А если бы я все узнала на полгода раньше? Если бы, ложась с Тамлином, отдаваясь ему, я бы знала, что моя пара не он, а Риз. Все равно это не оправдывало умалчивание Риза. Не оправдывало последних недель, когда я себя ненавидела за то, что отчаянно его хочу. У него было предостаточно времени и полным-полно удобных моментов, чтобы рассказать мне правду. Но я... Понимала. Я вымыла посуду, смахнула крошки с небольшого обеденного стола и залезла в кровать. В прошлую ночь я почти не спала, прислушиваясь к его дыханию и моля забытых богов, чтобы он не перестал дышать. А ночью раньше я лежала в его объятиях, ощущая между ног его пальцы и его язык у себя во рту. В хижине было тепло, но п р о с т о н е вдруг показались мне холодными, а кровать слишком большой и пустой. Из маленького окошка лился голубоватый лунный свет. Снег за стеклом тоже окрасился в голубое. Ворчливый ветер крутил поземку вокруг хижины. Может, мор все-таки рассказала, куда я скрылась? Неужели он действительно меня искал? Пара. Моя пара. Меня разбудили солнце и сверкающий снег. Я сощурилась, ругая себя за то, что вчера не задернула ш т о р ы Потом вспомнила, где я и почему оказалась вскрытой от посторонних глаз горной хижине. Я даже не знала, в каких она горах. Как-то Рис упомянул о своём любимом месте отдыха, которое Мор и а м р е н а в полуссоры сожгли дотла. Может, он говорил про эту хижину? Значит, потом он всё восстановил. Чувствовалось хижине немало лет, но всё внутри её было вполне в приличном состоянии. Мор и Амрина знали. Я не решила, должна ли ненавидеть их замолчание. Рис, конечно же, приказал им держать язык за зубами. Они повиновались, но... Я застелила кровать, приготовила и с е л а завтрак, снова вымыла посуду и встала посреди комнаты, решая, чем себя занять. Я вдруг поняла, что убежала. Убежала, как Рис и предполагал. Однажды я сказала ему, что любая женщина... находящаяся в здравом уме, непременно от него сбежит. И удрала, как трусиха, как дура, даже не помогла ему войти в дом, а бросила валяться в замерзающей глине. Я бросила его, хотя еще день назад убеждала, что никогда не уйду. Я требовала честности, и при первом же настоящем испытании сама отказалась от его объяснений. Я даже не пожелала его выслушать. Ты меня видишь. Получается, я не желала его видеть. Не желала видеть то, что находилось у меня перед носом. Я предпочла скрыться. А стоило... Наверное, стоило остаться. В середине дня меня одолела скука. Отчаянная, неумолимая скука. Я оказалась заперта внутри этой уютной хижины. Оставалось лишь ходить из угла в угол и слушать звон весенней капели. Яркое солнце постепенно слизывало окрестные снега. От скуки проснулось любопытство. Сначала я обследовала содержимое комодов в обеих комнатах. Там лежала одежда, обрывки старых лент, ножей, кинжалы, распиханные между рубашками и штанами. Похоже, их туда сунули в торопях и забыли. Потом настал черёд кухонных шкафов. Опять-таки ничего особо интересного. с ъ е з н ы е припасы, кастрюли и сковородки. Заляпанная поварская книга. В той части, что служила гостиной, я нашла покрывало. Несколько книг и снова оружие. Оно здесь было спрятано повсюду. Единственным необследованным местом оставалась кладовая. Не знаю, как должно выглядеть место уединённого отдыха верховного правителя, Но эта хижина показалась мне необычной. Всё здесь было устроено заботливо и одновременно с какой-то небрежностью. Словно эта хижина — единственное место, где они могли быть самими собой. Валяться на кроватях и диване, по очереди готовить, убирать в доме, охотиться. Отдыхать с е м ь ё й Хижина и ощущалась как семейное место. э т о семья — разительно отличалась от моей, оставшейся в смертной жизни. О такой семье я не смела даже и мечтать, не живя с отцом и сёстрами, ни потом в поместье с обилием слуг и ещё большим обилием правил. Там мне надлежало быть символом для сокрушённых подданных Тамлина, а также золотым идолом и марионеткой для Верховной Жрицы. Кладовая оказалась просторнее, чем я ожидала. Едва я открыла дверь, на меня пахнуло холодом. Магия, управлявшая хижиной, тут же зажгла свечи. На полках не было ни пылинки. Наверняка и здесь не обошлось без магии. Я обнаружила сестные припасы, книги, вещи, необходимые для странствий по окрестным горам. Я ничуть не удивилась, найдя среди мешков и мотков верёвки ещё несколько ножей и кинжалов. Я обшарила глазами всех этих свидетелей прошлых и... возможно, будущих походов и охот, и вдруг увидела то, чего никак и здесь не ожидала увидеть. Пол дюжины баночек с краской, рисовальную бумагу, кисти. Кисти были старыми, со следами краски на волосках. Видно, их даже не пожелали как следует отмыть. Просунув руку дальше, я обнаружила изящные шкатулочки с пастелью, акварельными красками и даже у г л е м для набросков. Но я не могла отвести глаз от масляных красок и кистей. Кто же из них пробовал себя в живописи, но забросил это занятие? Надо будет спросить умор. Я протянула озябшую руку к ближайшей баночке и отвернула крышку. Краска превосходно сохранилась. Сочная, синяя. Наверное, магия не давала ей засохнуть. Я положила её в пустой мешок и потянулась за остальными баночками. Я рисовала весь день. Солнце село, вспыхнули несгораемые свечи. А я продолжала рисовать, не замечая времени и не чувствуя усталости. Лишь на рассвете, когда луна побледнела, я торопливо умылась и, не переодевшись, бухнулась в кровать, где мгновенно уснула. Сон мой длился недолго. Я проснулась с восходом солнца, и прежде чем его лучи начали растапливать окрестные снега, снова взялась за кисть. Я прерывала работу, только чтобы наспех перекусить. Незаметно прошёл второй день. Солнце снова отправилось на покой, устав превращать снег в капель и ручье. И вдруг в дверь постучали. Я замерла. Мои пальцы были перемазаны красками, кремовая кофта тоже. После моих художеств она годилась только на выброс. Стук повторился, лёгкий, но настойчивый. «Я всё же надеюсь застать тебя живой», — послышался голос м о р Не знаю, какое из захлестнувших меня чувств было сильнее — облегчение или разочарование. Я открыла дверь. Мор дышала на озябшие руки. Она молча взглянула на мои разноцветные пальцы и такие же волосы, потом на кисть, зажатую в моей руке. И, наконец, на плоды моего творчества. Мор вошла, оставив за порогом холодный весенний вечер. «Смотрю, а ты здесь совсем не скучала», — сказала она, захлопывая дверь. Она была права. Я расписала едва ли не всю большую комнату. Морда же присвистнула от удивления. Поначалу я хотела лишь немного оживить с цветовыми пятнами скучноватые деревянные стены. Но когда взялась за работу, пятен мне стало мало. и Я взялась рисовать картинки. Начала со стен по обе стороны от входной двери. В самом верху я изобразила сосульки, чуть ниже они у меня стали таять, превращаясь в первые весенние цветы. Их сменили охапки ярких летних цветов, а те уступили место жёлтым и красным осенним листьям. Цветочные гирлянды в ы к р а с и л и карточный столик у окна. По краям обеденного стола я нарисовала венки из листьев и языки пламени. Часть цветочных узоров получились довольно прихотливыми, и туда как-то сами собой вставились изображения Мор, Каосена, а з р е э л я а м р е н ы и Риза. Удивлённо покачивая головой, Мор прошла к о ч а г у Его мраморную доску я покрыла чёрной краской, пустив по ней красные и золотистые прожилки. Выше, на стене, я нарисовала... То, что я изобразила выше, лучше всего смотрелось из дивана. а э л л е р и а н с к и е крылья», — усмехнулась Мор. «Теперь они вечно будут скалиться от гордости, разглядывая твою картинку». Она прошла к окну, косяк которого блестел золотыми, бронзовыми и медными нитями. Сама не знаю, почему меня потянуло взять три похожих оттенка. «Мило, очень мило», — сказала Мор, поигрывая за витком своих волос. Потом её взгляд упал на дверь, что вела в коридорчик. Изображение над дверью немало её удивило. «Зачем ты нарисовала глаза а м р е н ы «Потому что она постоянно за всеми наблюдает», — ответила я, глядя на сверкающие серебристые глаза. «Её и глаз мало», — усмехнулась Мор. н а р и с у рядом и мои. Когда мужчины этого семейства з а я в и т с я сюда на недельную попойку, они будут знать, что даже здесь мы за ними следим. Они сбегают сюда пить? Раньше сбегали. Раньше. До Амаранты. Каждую осень все трое забирались сюда дней на пять. Пили, охотились, снова пили, снова охотились. Когда возвращались в в е л а р и с вид у них был жуткий. Но все радовались, как дурни на ярмарке. «Теперь нам со м р е н н о й будет спокойнее, если троица возобновит традицию. Наши глаза несколько сдержат их пыл». Я представила всех троих подмигивающими нарисованным глазам и улыбнулась. «А чьими это красками я распоряжалась?» «Амрины», — ответила Мор. «Однажды мы закатились сюда в Петером. Ей вдруг захотелось научиться рисовать. Два дня она терзала краски и холст, потом ей это наскучило». и Амрена отправилась охотиться на здешнее зверьё. Я представила живописующую Амрену и усмехнулась. У меня на языке вертелся вопрос, и я набиралась смелости, чтобы его задать. Прошла к столу, превращённому мною в одну большую палитру. Сделала вид, что смешиваю краски, и только тогда спросила. «Есть вести от моих сестёр?» Мордила Вита осматривала содержимое кухонных шкафов. «Пока нет». Обернувшись через плечо, ответила она. Этот вопрос был прелюдией к главному. Как он? Расписывая дом, я старалась не думать о том, что бросила ослабевшего Риза и сбежала сюда. Поправляется. Медленнее, чем хотелось бы. Злился на меня за помощь тебе. Ничего, проглотил. Я смешала золотисто-жёлтую краску, похожую на цвет волос Морг, с красной, которой рисовала иллирианские крылья, получался яркий живой оранжевый оттенок. Спасибо, что не рассказала ему, где я. Мор лишь пожала плечами. На кухонном столе из воздуха появился свежий хлеб, фрукты, банки с чем-то отчаянно вкусным. Только сейчас я вспомнила, что с утра ничего не ела. И всё-таки тебе стоит с ним поговорить. Сначала пусть подёргается, это ты правильно сделала. Но нужно выслушать и его. Мор занялась приготовлениями к нашему ужину. «У Риза на все свои причины», — продолжила она. а м н е от его наглой самонадеянности иногда хочется лезть на стенку, но интуиция его обычно не подводит. Само собой, и он делает ошибки, однако... Тебе обязательно нужно его выслушать». Я пришла к такому же выводу, но пока молчала. «Ты уже побывала при дворе кошмаров?» — спросила я, чтобы сменить тему. «Побывала», — коротко ответила Мор. «И как прошёл твой визит?» — Мор побледнела, а что с ней бывало, очень редко. «Прекрасно. Думаю, ты догадываешься, что встреча с родителями всегда доставляет мне немало радости. Твой отец выздоравливает?» К оранжевой краске я добавила немного с и н е й напоминающий сифоны а з р е э л я и мешала, пока не получился сочный коричневый цвет. Мор невесело улыбнулась. Постепенно. Я могла бы продлить ему удовольствие и сломать еще несколько костей. Но, увы, мать не допускает меня в их жилище. Но очень жаль. Хищная часть моей личности была целиком на стороне мор. И в самом деле жаль, сказала я. Я чуть разбавила коричневую краску белых и получила, наконец, нужный оттенок. Встав на табуретку, я начала рисовать глаза мор. «Скажи, а Рис часто заставляет тебя посещать каменный город? Выдерживать пытку этими визитами?» Едва став верховным правителем, Рис дал мне разрешение убить их всех, когда пожелаю. «Я бываю там на заседаниях, а иногда просто так». чтобы не забывали. И потом, какими бы напряжёнными не были отношения между дворами, я пытаюсь их поддерживать, но если бы завтра я отправилась туда и убила родителей, Риса глазом бы не моргнул. Это взволновало бы его ненадолго, но он остался бы доволен. Я нарисовала один глаз и взялась за второй. Пусть всё это было давно, но я тебе очень сочувствую. Вытерпеть такое... «Должна тебе сказать, меня сейчас каждый визит туда вышибает из колеи. Кассиан ведь тоже не может им этого простить. И ещё один вопрос, будоражащих моё любопытство. Мор пожала плечами. Думаю, Кассиан с наслаждением изрубил а бы на кусочки весь тамошний двор, начиная с моих родителей. Возможно, когда-нибудь я сделаю ему такой подарок. На пару с о з р е л е м Чудесный подарок на день солнцестояния». Зная, что нам вряд ли скоро представится новая возможность поболтать наедине, я сказала с нарочитой небрежностью. «Ты мне рассказывала про свою близость с Кассиеном, а со з р е л е м вы когда-нибудь?» «Нет». Смех Мор показался мне чересчур резким. После истории с Кассиеном я дала себе слово не приближаться к друзьям Риза. а з р е л ь не испытывает недостатка в любовницах, так что не волнуйся за него». Он пречет их надёжнее, чем я спрятала тебя, но они у него есть. Значит, если бы он когда-нибудь проявил к тебе интерес, ты бы... Дело не во мне, а в нём. Я могу раздеться перед ним, но он даже не шевельнётся. Он будет говорить что угодно, потешаться над иллирианскими предрассудками и всё такое. Понимаешь, Рис мог бы сделать его хоть принцем в е л а р и с а Азриэль все равно будет считать себя незаконнорожденной никчемностью, которая не годится ни для одной приличной женщины. Особенно для меня. А тебя тянет к нему? Чего это тебя любопытство разобрало? — спросила Мор. В ее голосе я уловила напряжение и настороженность. Я пытаюсь разобраться в отношениях внутреннего круга. Вам же приходится действовать сообща. Мор фыркнула. Напряжение исчезло. Я старалась не показывать своего облегчения. Нас связывают пять веков запутанной истории. Если хочешь понять наши отношения, придётся распутывать весь клубок. Желаю удачи. Я не хотела распутывать чужие клубки. Со своим бы разобраться. Рядом с артутными глазами Амрены появились м е д о в ы е карий и глаза Мор. А теперь нарисуй глаза з р е л я рядом с моими. «Глаза Кассиэна нарисуешь справа от глаза Млены». Я ошеломлённо посмотрела на неё. «Тогда мы все будем наблюдать за тобой, пока ты здесь», — сказала Мор, награждая меня по-детски невинной улыбкой. Я спрыгнула с табуретки, соображая, какие краски нужно взять, чтобы получился светло-коричневый с зеленоватым отливом тон. «Разве так плохо быть его парой?» — вдруг спросила Мор. «Стать частью нашего двора». Войти в нашу семью и нашу запутанную историю. Я взяла чистое блюдце. Краски, которые я смешивала, казались мне переплетением нескольких жизней. Нет, совсем неплохо. У меня уже был ответ».